Глава 56. Голубая полка. Даниэль Бонхёфер прикрыл межкомнатную дверь в свою спальню, куда зашёл, чтобы узнать, как чувствует себя Юлия, когда зазвонил его сотовый телефон. Успокоительные таблетки больше не действовали, и если Юлия не кричала на него, то металась как разъярённая tigress по комнате, натыкаясь на встроенные шкафы. Да, она находится между палубами БЦ, в средней части судна. рядом с пунктами управления. Но ради всего святого, скажи, что ты там потеряла в твоём состоянии. Елена ничего не ответила ему. Или она отключила свой телефон, или же связь прервалась. В обоих случаях Даниэль не знал, что и подумать обо всём этом. Его невеста была больна, ей следовало лежать в постели, а не отправляться на нижнюю палубу, где находилось чудовище, к которому она хотела нанести визит вместе с Мартином Шварцем. Голубая полка. Это было скорее циничное название устройства, которое относилось к тому времени, когда защита окружающей среды была дорогим хобби скучающих личностей, считавших себя спасителями мира, а отходы сбрасывались с кораблей в открытом море. Султан входил в число первых роскошных круизных лайнеров, имевших на борту свою собственную водоочистительную установку и установку для сжигания мусора. Правда, во время спуска Султана на воду у него еще не было мусоросжигательной установки — В первые 3 года карьеры этого лайнера, когда далеко не все европейские порты знали толк в вторичной переработке и разделительных системах канализации и обработки воды, мусор и нечистоты, для которых в портах не было пунктов приёма или они были слишком дорогими, совершенно официально сбрасывались в море. Для этого мусор накапливался в круглом шахтообразном колодце, прессовался с помощью специального пресса, а затем в виде многотонных глыб выталкивался в море. на голубую полку. Устройство, с помощью которого раньше мусор сбрасывался в море и которое получило своё название Голубая полка, благодаря своей деятельности по загрязнению окружающей среды находилось в том месте, которое он только что описал Елене. Минутку. Но, конечно, Даниэль услышал, как Юлия открыла дверь в смежную ванную комнату и подошёл к своему письменному столу. Голубая полка. Там и находилось убежище Даниэль нажал кнопку прямого вызова телефона, стоявшего на письменном столе. Однако, прежде чем он успел связаться с Пумо, пунктом управления машинным отделением судна, из его спальни выбежала разъярённая Юлия. "Эй, Юлия, подожди!" Он положил телефонную трубку на рычаг, чтобы помешать своей знакомой уйти, но она уже была у двери. «Не прикасайся ко мне!» Злобно прошипела она, когда он хотел схватить ее за рукав. На ней был белый купальный халат, который он накинул на ее плечи вчера. Ее волосы прилипли к вискам, как морские водоросли. Казалось, что за ночь ее лицо осунулось, а махровый халат стал слишком велик. Словно страх, заботы и отчаяние заставили ее резко похудеть. Юлия, пожалуйста, останься здесь. Куда ты собралась? Прочь, сказала она, с глаз долой от человека, который не помог мне когда речь шла о жизни моей дочери. Юлия, я понимаю. Нет, ты не понимаешь. У тебя нет детей. У тебя никогда их не было. Ты никогда не сможешь понять меня, бросила она ему в лицо, распахнула дверь и исчезла в глубине коридора. Даниэль, поражённый её несправедливым обвинением, не стал удерживать Юлию и дал ей уйти. Как оглушённый, он вернулся к своему письменному столу, на котором зазвонил телефон. Он не спеша снял трубку. "Э, это инженер Рангун из помой. Мы только что пытались дозвониться до нас, капитан". Банхёфер кивнул и попытался взять себя в руки. "Да, я хотел лишь спросить, подключена ли ещё голубая полка к коллектор-сети? Официально уже около 5 лет это устройство для сбрасывания прессованного мусора за борт было выведено из эксплуатации". Однако неофициально её никогда не отключали от электросети на тот случай, если мусоросжигательная установка выйдет из строя и во время длительного плавания возникнет проблема с отходами. Как ни как, за один единственный день на Султане скапливалось почти 9 тонн твёрдых отходов, а к ним ещё добавлялись 28.000 л сточных вод ежедневно. Теоретически да, капитан, подтвердил инженер. Даниэль хорошо знал этого специалиста. По телефону его пальцет звучал скорее как женский голос. В корабельном хоре он пел на Рождество звонким сопрано. Но на судне не было ни одного человека, который решился бы посмеяться над этим, так как если голос у Рангуна и не хватало мужественности, то инженер полностью компенсировал этот недостаток своим прекрасно натренированным телом. «Теоретически, что это значит?» Что мы не отключили мусорный пресс от электропитания, как было рекомендовано, но он давно не проходил техническое обслуживание, и я не уверен, работает ли он теперь. Даниэль догадывался, что инженер был удивлён темой их разговора, но его подчинённое положение не позволяло ему задать прямой вопрос, а Даниэль не собирался делиться с ним своим предположением, что на судне не было более удобного места, чтобы в течение нескольких месяцев прятаться от человека, или чтобы утилизировать его. У голубой полки был бетонный пол, который одним нажатием кнопки раздвигался в середине, и половинки пола уходили в стену до тех пор, пока шахта не превращалась в трубу без дна. Затем опускавшийся сверху пансон выталкивал спрессованный мусор прямо в воду. Вы можете её отключить, спросил капитан Рангуна. Могу, но не отсюда. Она не подключена к новому пульту управления, но электрическую цепь можно разомкнуть на месте. Мне заглянуть туда? Нет, подождите, сейчас я спущусь к вам. Ещё один свидетель этого нам только не хватало. Даниэль положил трубку, схватил свою капитанскую фуражку, лежавшую на столе, быстрым шагом пересёк комнату, открыл дверь и увидел дуло револьвера, направленное прямо ему в лоб.